Глава пятнадцатая. Приглашение Искандера разделить с ним ужин в его шатре и поговорить с глазу на глаз не особо понравилось Кромхарту. С одной стороны, ему было любопытно, о чем пойдет речь. С другой, он догадывался, что разговор вряд ли будет приятным. Ночь с женщиной не сделала Тонорийского царя беззаботнее и счастливее, он стал лишь немного спокойнее и только. Холод и печаль в его глазах никуда не исчезли, и это натолкнуло Рагнара на мысль, что он опять не сумел помочь своему другу. Но почему? Северянин не понимал. Может, рыжеволосая чем-то не угодила царю? Или Искандер на самом деле хотел другую? Рагнар ждал, что Тонариец расскажет ему, в чем дело, но тот за весь день не проронил об этом ни слова. «Клятая каша!» — глядя в миску, вздохнул Кромхарт, чтобы развеять повисшее в шатре тягостное молчание. Я уже забыл, когда в последний раз ел мясо. Завтра прибудем в столицу, и каллигар встретит нас как подобает, — проговорил Искандер. Будет вам и вино, и мясо, и все, что захотите. Рагнар кивнул, делая вид, будто сосредоточен на еде. Потом не выдержал. Провалиться мне! Ну скажи, что я сделал не так? — Я тебя ни в чем не виню, спокойно ответил царь. Ты пытался помочь, привел женщину. но решение остаться с ней принял я сам. И ошибся. И поскольку я привык учиться на своих ошибках, то давай договоримся, больше никаких женщин в моем шатре. Хорошо? «Даю слово», — с готовностью отозвался Кромхард. «Никаких клятых баб здесь не будет во имя!» Снаружи послышался шум. Широкий полок отлетел в сторону, и в шатер буквально ворвалась зелия. Следом за ней робко вошла еще одна жрица с припухшими заплаканными глазами. Это уже слишком. Искандар резко поднялся. Рагнар удивленно хмыкнул и на всякий случай уточнил: «Эй, я тут ни при чем, государь». Зелле даже не потрудилась склонить голову. Прошу вас вернуть нам оружие. На Хриза напали возле реки и велели ей тайком привести на берег царевну Салан. Пригрозили в случае отказа убить ее и перебить всех нас. Сколько было нападавших Хриза не знает, она видела только двоих. «Басийцы?» — нахмурился царь. «Возможно». Девушка потерла соднящую царапину на шее, свет от ножа. «Говорили на всеобщем, но не чисто. Воняли какой-то кислятиной и назвали меня рабыней». «Это уже интересно». Искандер взглянул на Рагнара и пояснил. «Ни в одном из государств на полуострове нет рабов. Рабство существует только в Мессе. Но пустынники здесь, на левом берегу Трезубца...» «Сынов Крома тоже никогда не видели у второй переправы», — напомнил ему Северянин. «Однако ты встретил нас именно там. Прикажи усилить охрану лагеря. Если попробуют сунуться к нам ночью, мы всех перебьем. «Верните нам оружие, государь», — настойчиво повторила Зелия. «Мы должны защищать царевну». «А без вас мы, конечно, не справимся», — хмыкнул Рагнар, поднимаясь. «Знай свое место, женщина, и не путайся под ногами у воинов». Жрица бросила на него гневный взгляд, но голос ее оставался спокойным. «Иногда и от женщин во время боя бывает польза, особенно если они вооружены». Искандар их не слушал. Он быстро вышел из шатра, отдал несколько распоряжений и тут же вернулся. «Где царевна?» — спросил он. «Я велела ей и сестрам оставаться у всех на виду, возле раздачи», — ответила Зелия. «Там сейчас много людей». «Хорошо». Шатер заглянул командующий квестерией, и царь повернулся к нему. «Немедленно отправьте гонца в столицу. Я напишу для наместника несколько слов. Передайте всем, чтобы не смели снимать доспехи, а кто снял, пусть наденет обратно. Удвойте охрану лагеря, зажгите побольше костров, но без лишней суеты. И верните жрицам оружие, а царевную мелью укройте в одном из шатров». «Да, государь». Мужчина поклонился и вышел. Рагнар, сообщи своим людям. Искандер надел через голову кожаный доспех и принялся застегивать ремни. Крамхеймцы видят и чуют в темноте, как звери, поэтому я прошу тебя выставить дозор на ночь. Если кто-нибудь проберется в лагерь, я хочу, чтобы всех их взяли живыми. Мне не терпится выяснить, кому и зачем здесь, в басе понадобилась царевна салан. Приказ сохранять спокойствие выполнить не удалось. Дремлющий лагерь. мгновенно ожил. Воины, напряженно вглядываясь в темноту, надевали доспехи и перекладывали поближе оружие. Некоторые, на всякий случай, седлали недавно рассёдланных коней, к великому неудовольствию последних. К девушкам, сидевшим в напряженном ожидании возле большого костра, Рагнар подошел безоружным, оглядел оружие жриц, луки, стрелы, короткие изогнутые мечи и криво усмехнулся. «Твой щит я пробью ударом кулака!» — сказал он Зелли, пел то. Железная миска, и то прочнее. Жица быстро прокрутила в руке саблю, и та с тихим свистом рассекла воздух. — Осторожнее, северянин, — предупредила она. — Если не хочешь, чтобы твой кулак оказался на земле. Царь велел тебе выставить дозор, вот и... Договорить она не успела. Между ней и Рагнаром, роняя искры, пролетела горящая стрела и пробила насквозь чью-то палатку, которая тут же вспыхнула. Еще две стрелы подожгли стоящий рядом шатер. «Что за...» — начал было Рагнар, но тут в лагере поднялся крик, и земля задрожала от топота множества копыт. Из-за ближайшего к реке холма прямо на них стремительно несся отряд всадников. Лошадей пятнадцать, не меньше. Такого не ожидал никто. «Обороняться! Готовьте луки!» — скомандовала Зелия. «Тайлин, царевную мелю в шатер Искандера! Быстро!» «Нет!» Вож-северян произнес это так, что вскочившая была жрица застыла на месте. Рагнар бросил мгновенный взгляд по сторонам, подбежал к стоящей неподалёку повозке, скинул с неё несколько мешков, а потом, ухватив покрепче и раскачав два толчка, перевернул ее так, чтобы под ней еще оставалось место. «Лезьте туда! Живо!» — велел он. Перепуганная Салан послушно опустилась на четвереньки и кое-как залезла под повозку. Герика колебалась, глядя то на Рагнара, то на Зелию. Я сказал: "Живо!" Рявкнул северянин буквально нависая над ней, и тут к немалому изумлению девушки, старшая из воительниц стала на его сторону. "Послушай его, Мелия", проговорила она. "Мы справимся". Топот и крики приближались. Несколько стрел с глухим жужжанием пронеслись мимо, и Герика сдалась. Уже лежа под повозкой и прижимая к себе дрожащую Салан, она увидела, как один за другим вспыхнули шатры танарийцев, а потом мимо пронеслись лошади. Чужеземные всадники проскакали так близко, что земля, летящая из-под копыт, едва не попала ей в лицо. Герика зажмурилась, а когда снова открыла глаза, то увидела Рагнара. Он, как и положено вождю, вышел навстречу противнику первым. Двое северян прикрывали его с боков. Варвары выстроились расширяющимся клином, острие которого тяжелый сверкающий двуручный топор наносило первый удар, Выбивая всадника из седла, они столь большие мечи, топоры и молоты добивали поверженного врага. Если, конечно, там было кого добивать. Но при этом они не трогали лошадей, даже когда те неслись прямо на них, угрожая разрушить строй. Конный отряд разбился о северян, как волна, разбивается о прибрежный камень, и всадники, развернувшись, устремились в другую сторону. Многие из нападавших стреляли из луков. И сами были со всех сторон утыканы стрелами, судя по всему, застрявшими в крепких кожаных доспехах. Лишённые наездников лошади с отчаянным ржанием бросились на пролом через лагерь, сбивая всех на своем пути. Герика видела, как одного из подбегающих тонарийцев отшвырнула прямо в горящий шатер. Северяне не остались стоять на месте и ринулись в погоню за чужеземцами. Только Рагнар остался неподалеку, и девушка догадалась, почему. «Он не хочет упускать нас из виду». но он остался один, и это большая ошибка». За спиной северянина мимо горящих шатров проскакали несколько эквистеров Искандера. Внезапно один из них вскрикнул и покачнулся в седле. Короткая черная стрела вонзилась ему в плечо по самые перья. Все было как в видении. Огонь, мечущиеся лошади, падающие на землю воины. Только теперь к увиденному добавились звуки, топот, яростные вопли, громкие ругательства и стоны раненых, перекрываемые звоном оружия. Лежащая рядом салан тихо всхлипывала, уткнувшись лицом в траву и зажав ладонями уши. Герике хотелось сделать то же самое, но она продолжала смотреть. В конце концов, где-то там сейчас были Зелия и Анат со своим луком, Тайлин и Мира, и Искандер, из-за которого они оказались втянуты во все это, и Рагнар. когда происходит подобное. Время имеет привычку растягиваться до невозможности. Имели казалось, что она уже целую вечность лежит под повозкой, а чужеземцы на лошадях кружат и кружат по растоптанному горящему лагерю. И их не становится меньше. Мимо то и дело кто-то пробегал, проносился верхом. Только все реже и реже свистели стрелы, и их запасы, похоже, иссякли. Герика повернула голову и увидела миру. Жрица, сжимая в одной руке лук, а в другой опустевший колчан, из последних сил бежала к повозке, видимо, намереваясь укрыться под ней. Мелли принялась распихивать мешки, освобождая место рядом с собой, но внезапно что-то невидимое толкнуло бегущую жрицу в спину, и мира с разбегу упала на землю, издав горлом странный булькающий звук. «Великая тривия! Она ранена!» — в ужасе подумала Герика И насторожилась, услышав приближающийся стук копыт. «Они же ее затопчут!» «Герика!» — Салан подняла голову. «Герика, ты куда? Вернись!» Намели уже выбралась из-под повозки, торопливо снимая обхватывающий ее талию кожаный пояс, оказавшийся ничем иным, как длинным бичом с гибкой рукоятью. В храме ее учили сражаться им. Она была одной из лучших учениц. Вот только ей ни разу не доводилось использовать свои навыки в бою». Герика едва успела расправить плетеное тело бича, как увидела коня без всадника, мчащегося прямо на лежащую без движения миру. Она сделала широкий замах и резко опустила руку. Громкий хлопок заставил перепуганное животное шарахнуться в сторону. Меля глубоко вдохнула и раскрутила бич над собой. Пропали все мысли. Голова стала холодной и ясной. Длинная кожаная змея заплясала вокруг Герики и Миры, никому не позволяя приблизиться к девушкам. «Потерпи немного, сестра. Сейчас все закончится, и я помогу тебе». Герика повернулась и встретилась взглядом с Рагнаром. Выражение лица северянина не поддавалось описанию. «Куда ты вылезла, женщина?» — в бешенстве зарычал он. «Я тебе что велел?» — он бросился было к ней, Но тут ему наперерез вылетел размахивающий мечом одинокий всадник, и Рагнар вынужден был отвлечься на него. Герика невольно залюбовалась. Тем, как ловко варвар управляется с топором с какой мощью и яростью наносит удары. И внутри у нее все замерло. От восторга, словно она увидела что-то родное, знакомое, случайно вынырнувшее из густой пелены забвения. «Кто ты такой, Рагнар Кромхард, и откуда я могу тебя помнить?» Она отвлеклась лишь на миг. А когда пришла в себя, то заметила еще одного пустынника, мчащегося на Рагнара с другой стороны. Он сжимал в каждой руке по мячу. И Герика поняла, что занятый другим противником Кромхард не успеет среагировать и в лучшем случае будет ранен, а в худшем убит. Тогда, больше не раздумывая, девушка раскрутила бич еще сильнее и взмахнула рукой. Кожаная змея туго обмотала шею врага, и Герике не составило труда сдернуть его с коня. Паде, он с такой силой ударился о землю, что мелье показалось, будто та вздрогнула. Правда, лошадь это не остановила, и в тот момент, когда Рагнар вновь повернулся к девушке, его вместе с топором снесло широкой конской грудью. Пока северянин, изрыгая проклятие на родном языке, поднимался на ноги, Герика бросилась разматывать бич. Тело в грубых доспехах лежало неподвижно, похоже, пустынник сломал себе шею. И девушка с содроганием подумала о том, что впервые отняла чью-то жизнь. Ее руки мгновенно стали холодными, в ушах зазвенело. «Но если бы я не сделала этого, он бы убил кого-то из нас, женщина!» Рагнар подошел к ней, схватил за плечи и несколько раз встряхнул. «Что ты творишь?» герика молча показала ему на миру а потом отвернулась согнулась пополам и ее вырвала. она плохо понимала что происходило дальше помнила только что Рагнар подхватил ее словно тряпичную куклу отнес обратно к повозке и буквально затолкал под нее помнила руки салан обнимавшие ее и негромкий успокаивающий шепот подруги а потом ее внезапно оглушило и привела в чувство повисшая над лагерем тишина Шатры сгорели все до единого, остались лишь две небольшие палатки, в том числе та, которую отдали девушкам. Уцелевшие в бою кони пустынников, как и тенарийские лошади, которых не успели поседлать, разбежались по округе. Искандер велел своим людям отловить их, не дожидаясь, когда станет светло. Ты ранен? – спросил он Рагнара, увидев кровь на его меховой безрукавке. Варвар оглядел себя и мотнул головой: нет. А ты? Туника и доспех Тонарийского царя тоже были залиты кровью, как оказалось чужой. «Сколько их вы потеряли?» — спросил Рагнар, хмуро оглядывая то, что осталось от лагеря. «Еще не знаю». Искандер убрал меч в ножны и подозвал старшего из эквистеров. «Сейчас будем считать». Несколько северян, потрепанных, перемазанных в грязи и крови, молча подошли к вождю. Заговорить никто не решался, но Рагнар все прекрасно понял без слов. Кто? Глухо спросил он. Хенрик, нехотя ответил один из варваров. Две стрелы, одна прямо в сердце. Он умер быстро, во славу Крома. Остальные живы, тут же добавил другой, и Рагнар кивнул. На севере было принято вместе с плохой новостью всегда приносить хорошую, какую угодно, лишь бы все не заканчивалось одними дурными вестями. Помогите ловить лошадей, велел своим людям Кромхарт. А сам положил ставший вдруг неподъемным топор на землю и отправился на берег трезубца. Там его вскоре и нашел Искандер. Варвар сидел на заросшем хом камне, недалеко от воды, и смотрел на другой берег. Царь, не спеша, подошел, и сел рядом. Какое-то время они молчали, потом Рагнар неожиданно заговорил. Он был немногим моложе меня. Мы вместе учились охотиться. и выделывать шкуры. Однажды мы подрались, и я сломал ему нос, а он разбил мне лицо. Но уже через пару дней мы помирились. Когда он вырос, я первым рассказал ему, что нужно делать с женщиной, и даже завидовал, когда он женился, и у него родились дети. Он знал кучу смешных историй. Хенрик был хорошим воином, одним из лучших сыновей Крома. и мне будет его не хватать. «Это война», — сказал Искандер. «На войне люди часто погибают. Рано или поздно придет и наш с тобой черед». «Я вождь, и когда умру...» Северянин продолжал смотреть куда-то вдали. «Я предстану перед моим богом, и тот спросит с меня за каждого воина, который пошел за мной и не вернулся. Что я ему скажу? Что ты сделал все, что мог». что это судьба, в конце концов. «Судьба», — повторил Рагнар. А потом посмотрел на царя и усмехнулся. «Нет никакой судьбы. Есть плохие вожди, которые придумали ее себе в оправдание. И я не хочу быть одним из них». Он поднялся и решительно направился обратно в лагерь. «Что ты собираешься делать?» — крикнул ему вслед Искандер. «Хочу почтить память Хенрика». и порадовать своего бога когда зелия заглянула под повозку и велела им вылезать салан невольно вздрогнула и подалась назад воительница была вся забрызгана кровью то ли своей то ли чужой и выражение ее лица испугало царевну она никогда не видела чтобы у живого человека был абсолютно мертвый застывший взгляд вы целы спросила жрица салан кивнула герика «Ты меня слышишь?» Миля подняла голову. «Вот и хорошо. Вылезайте. Не бойтесь. Все кончено». Салан выбралась первой, медленно выпрямилась и сразу же увидела миру. Жрица лежала на спине, глядя в ночное небо широко раскрытыми глазами. Вокруг рта и на подбородке у нее запеклась кровь, а на темно синей тунике, между едва заметных почти детских грудей, виднелось темное влажное пятно. посреди которого торчал железный бугорок, острие, пронзивший ее стрелы. Валишая следом Герика вскрикнула и бросилась к телу, но Зелли остановила ее. «Не надо, Мелья!» Сала нагляделась. Лагерь, каким она его запомнила, исчез. На его месте дымились останки шатров, догорали разметанные костры, между ними что-то бормоча бродили люди, а на земле лежали тела. Салан уже приходилось видеть мертвых. Она была одной из тех, кто обмывал и обрежал тело ее матери, которая убила болезнь. Но она еще ни разу не видела тех, кто умер насильственной смертью. Пока Зелия утешала плачущую Герику, царевна отошла в сторону, разглядывая погибших. Вот пустынник, лежащий лицом вниз, с неестественно вывернутой шеей. Еще один, с глубокой рубленной раной в груди. Его не спас даже прочный доспех. Скорчившийся на земле тонарийц, обеими руками сжимающий древко, торчащий из горла стрелы. Салан отвернулась, боясь узнать в нём кого-то знакомого. В глазах потемнело, но она обхватила себя за плечи и сделала еще несколько шагов. темно синяя туника, длинные стройные ноги, вмятина на груди и кровавое месиво вместо лица. А рядом второе тело, пронзённое сразу тремя стрелами. Рука все еще сжимала лук. Застывшие пальцы придерживали тетиву. Рыжие волосы на висках слиплись от пота. Салан попыталась вдохнуть, но не смогла. Горло сдавило спазмом. В ушах зашумело. Тьма подступила со всех сторон. И царевна без чувств упала на землю рядом с мертвой Анат. «Очнись. Очнись, глупая девчонка». Зелия приподняла ее, хлопнула по щекам. Видя, что это плохо помогает, надавила пальцем на впадинку между верхней губой и носом царевны. Салан слабо пошевелилась. Жрица надавила сильнее. И девушка со стоном мотнула головой, а потом приоткрыла глаза. Герика принялась растирать ее холодные руки. И вскоре на лице Салан появился легкий румянец. Она попыталась сесть, но не смогла. «Лежи», — велела Изэлия. «Тайлин, неси одеяло». «Тайлин жива?» «Хвала великой богине!» Новость так обрадовала девушку, что Салан едва не вскочила, чтобы увидеть жрицу и убедиться, что с ней все хорошо. Герика сумела ее удержать, а вскоре Тайлин подошла сама и закутала царевну в пропахшее дымом одеяло, положив еще одно ей под голову. Приглядевшись, Салан заметила следы от слез на ее щеках. «Как тебе удалось?» — начала была царевна, но замолчала, вспомнив погибших девушек. Талин посмотрела куда-то в сторону и тихо ответила. «Со мной была Зелия. В бою она всегда прикрывает самого слабого». Неподалеку послышался шум, и жрицы тут же подняли головы. Салан тоже приподнялась, но ничего не увидела. «Что там?» — взволнованно спросила она. «Варвары что-то затевают», — ответила Зелия. «Пойду погляжу». Тело убитого северянина перенесли ближе к кострам и накрыли одеялом. Его выжившие соплеменники собрались вокруг мертвеца, опустились на одно колено и воззвали к великому богу Севера. Их короткая молитва, произнесенная на чужом языке, напоминала отрывистые лай стаи диких озлобленных псов. Когда они закончили, Рагнар поднялся, протянул руку и один из варваров вложил в нее двуручный топор. Кром хочет крови! громко объявил вождь. За Хенрика! За Хенрика! Дружно выкрикнули остальные и разошлись в разные стороны, осматривать тела поверженных врагов, чтобы найти тех, в ком еще теплилась искра жизни. Рагнар ждал. Наконец послышались радостные крики, и двое северян притащили под руки еще живого пустынника, которому при падении лошадь раздавила обе ноги. Рагнар поморщился, раненый не походил на достойную жертву, но выбирать не приходилось. Держите его, велел он. а потом размахнулся и одним ударом начисто снес ему голову. Наблюдавшие за этим кромхеймцы переглянулись и одобрительно закивали. Тонорийцы смотрели с недоумением. Лишь один из них походя бросил, ну хотя бы отмучился. И только Зелия улыбалась. «Кром хочет крови!» — снова крикнул Рагнар. «Давайте еще одного!» Северяне разошлись. озадаченные. Все остальные пустынники были безнадежно мертвы. Но огорчать Бога им не хотелось, поэтому они продолжали искать, переворачивая каждое тело, прощупывая каждую шею «Не бьется ли жилка». Рагнар терпеливо ждал. Повезло, кто бы мог подумать, Арне. Сунув руку под очередной доспех, он сразу понял, что неподвижно лежащий воин только притворяется мертвым. Его сердце отчаянно колотилось от страха быть обнаруженным, а потом жестоко, и позорно убитым. И когда варвары схватили его, он стал вырываться с такими дикими воплями, что, услышавших их Герики и Салан, побежали мурашки по коже. Трое северян с трудом совладали с ним и повлокли к месту казни. Пустыник орал и бился в их руках, как обезумевший зверя. «Цельный», — похвалил кто-то из кромхеймцев, — «хорошая жертва». Рагнар поудобнее перехватил топор. Кромхард. Искандер, привлеченный шумом и криками, подошел и положил руку ему на плечо. «Прекрати это. Мы можем допросить его и узнать. Он ничего не скажет». Рагнар стряхнул его руку, поднял топор и потряс им в воздухе. «Кром хочет крови! Кром хочет крови!» Хором поддержали его соплеменники. Пустынника подтащили к вождю и поставили на колени. Но даже сломленный он не перестал сопротивляться. Когда с него сорвали доспехи и шлем, стало ясно, что это совсем мальчишка, лет шестнадцати или семнадцати, смуглый, с узкими злыми глазами и выбритой головой, на макушке которой красовался пучок длинных черных волос. Если он и был ранен, то ничем не показывал этого и продолжал сражаться за жизни. — Отпустите его! — закричала Салан, скидывая одеяло и поднимаясь на ноги. — Неужели вам мало убийств? — но ее никто не услышал. «Держите его крепче», — сказал Рагнар. «Стой!» — вдруг заорал на всеобщим пустынник. «Нет, нет! Яра, Ра! Я Кысым, Арабик, Курам! Я знать, ваша богиня!» Рука Искандера резко перехватила уже готовый опуститься топор, и, встретив сопротивление, Рагнар вынужден был остановиться. Танарийский царь обвел взглядом мгновенно замолчавших северян, потом удивленно посмотрел на тяжело дышащего пустынника И, повернувшись к Салан, озадаченно произнес. «Познакомьтесь, царевна. Кажется, это ваш жених».